Глава 14. В комнате было сумеречно и душно. С улицы слышался тяжелый гул. Этот железный механический гул вытолкнул Алексея из долгого сна. Он открыл глаза и мутным взглядом ввел комнату. Резко вспомнил о Вике. На постели он лежал один. — Ты где? — прокричал Алексей. Тоже вскочил с кровати, чего с ним обычно не бывало. Нынче естественная сила в раз растрясла его. Голова слегка гудела, но не болела, тело слегка ныло, но приятно. По всему телу, словно метины, осталось ощущение Викина губ и прикосновения ее тела. — Вика! — прокричал Алексей, хотя уже понял, что в доме ее нет. Блаженная мысль пришла в голову. Вика, умница, дает ему передышку, а то все началось бы сначала, который час. Ух ты, к вечеру клонится! Но что это за гул? Но гром не похоже. Алексей еще не дошел до окна, чтобы раздернуть шторы, как отчетливо разобрал гусениц. Он сразу определил, что это не трактор, не какое-то техсредство, это гусениц танков или БТРов. Он раздернул шторы, шире распахнул окно, высунулся и остолбенел. В нескольких десятках метров от дома, почти под окнами, Он жил на третьем этаже. Прошли на малой скорости гусьчинное БМП, четыре танка и два тантованных Урала. Над люком БМП возвышался по пояс человек в военном, скорее всего, офицер, и перекидывался фразами и жестами с человеком в милицейской форме, с жезлом в руке, который стоял на обочине. Сизый дым выхлопов слался над асфальтом, с тревогой зависал в воздухе. Что за чертовщина? В Москве танки... Мерещится с пьяну. — Эй, эй, что случилось, мужики? — окликнул Алексей двух парней, идущих по улице. — Государственный переворот! ГКЧП! Военное положение! — Чего, чего? — не понимал Алексей. — Телевизор включи! Алексей взглянул на серое мертвое окно телевизора, накинул халат и вышел из квартиры на лестничную площадку. Позвонил в квартиру напротив теть Насти. Пучкисты, Лёшенька, одни Пучкисты всю Москву заняли войсками. Теперь все пойдем и Ельцина защищать. Мой старик ушел к белому дому. Пучкисты-то хуже коммунистов будут. Теперь только за Ельцина. Алексей вернулся к себе. То, что творилось за окном и то, что путано, говорила чуть Настя, казалось невероятным, пугающим, но еще более пугающим стало другое. Пусть весь мир сойдет с катушек, пусть вся вселенная начнет бунтовать, митинговать, добиться, главное, где Вика. Не в опасности ли она, словно стрела пронзил сердце? Она, конечно, пощадила его и ушла, не разбудив, но почему не оставила записку? Он остро почувствовал нехватку Вики, будто они прожили много лет, а теперь вдруг ее внезапно не стало. Алексей кинулся к телефону, который был отключен. Вдруг она позвонит. Между делом почти машинально набрал номер Осипа Данилкина. — Я еле пробился в Москву. Ехал с дачи. На каждом километре ментовские посты, — будил Осип. — Срочно пробирайся к Белому дому. Надо поддержать Ельцина. Туда все наши идут. Надо отстоять свободу. Никита Михалков, Андрей Макаревич тоже там. Говорят, даже Мстислав Ростропович приехал. — От кого защищать Ельцина? — простодушно спросил Алексей. — Ты чего? — Даже не в теме. — От енаевой шайки. С ним комсомолец Пуго, какой-то генерал и колхозник, стародубцев. Но этим сволочам не дадим командовать. — Где Горбачев? — Прячется в Крыму. Или его прячет, и уж ничего не светит. Все ставят на Ельцина, все бросая, к Белому дому улицы перекрыты. «Выход из метро на пресне. Говорят, менты блокируют. Пешком добирайся. Из хамовников вдоль Москвы-реки, через дворы. Все должны быть там. Сейчас или никогда, понимаешь?» Решительно зывал Осип. Алексей положил трубку, но трубка, казалось, еще гремела голосом Осипа. Призывала, храбрилась, торопила. «Вика, милая моя, Вика, где же ты?» — шептал Алексей и бессознательно перебывал домашние туфли на легкие штиблет, чтобы идти по зову Осипа к Белому дому. «Зачем туда идти?» — Алексей не обдумывал. «Ну и оставаться в пустом доме без Вики нет никакого смысла». Он написал записку. «Вика, ключи возьми у соседки напротив. Теть Настя, жди меня, целую». Уходя из дома, пристроил записку. Замочную склажину. День шел на исход, солнце скатывалось вниз, косые тени от высоких домов падали в Москву-реку. Город после рабочего дня затихал, и вместе с тем пробуждался, пробуждался, объятый путчем, и Миллионы голосов раз говорили, и Москва гудела в утуле. Пусть этот год не проступал, очевидно. Слышимый и осязаемо, но он присутствовал умозрительно. Он это отовсюду, из распахнутых окон домов, где спорили люди, и вместе с ними вещал телевизор, со дворов, где сбивались в группки инициативные жильцы, с набережных Москвы реки, где вспыхивали митинги, словесные стычки, с мест воинских стоянок, где цепью стояли понурые танки, бронемашины, автобусы. Этот год усиливался, накалялся с приближением к эпицентру. Здесь по-прежнему светило раскаленное солнце. Здесь саму воздуху делает предчувствие взрыва, схватки, бессмысленного буйства. На некоторых улицах и переулках, в тупиках и вдоль бульваров, по которым двигался Алексей, стояли танки, бронемашины. Зеленые неуклюжие военные Уралы с табличками «Люди» громоздились у обочин. Поблизости пестрели желто-синие милицейские машины. полицейские кордоны делили пространство между гражданскими и военными, но не везде. В некоторых местах военную технику обрепляли гражданские люди. Двое пьяных парней что-то кричали солдатам, сидевшим на броне БТР, и размахивали бутылкой портвейна, предлагая выпить. Солдаты ухмылялись, помалкивали. Парни пили сами, и сами из горлышка еще громче кричали. Все больше группы целых толп попадалось по пути к Верховному Совету. Люди были возбуждены, громогласны. Некоторые группки казалось отчаянно слитными, энергично боевыми. Ребята, помогите, баррикаду в переулке строим, чтобы танки не прошли. Решетку металлическую перенести. На клич бросались десятки добровольцев, с ними женщина с хозяйственной сумкой. Господа. У кого есть старая мебель, пианино, диван, надо перекрыть дорогу. Не допустим военщину к Белому дому. Люди тут же единодушно оживлялись. Старичок с седой аккуратной бородкой тащил к баррикаде в кучу рухляди кресла с разодранным подлокотником. Двое мужчин молча и напряженно несли диван-кровать. Еще двое несли в кучу хлама парковую скамейку. Стулья! Старые табуретки, кухонный пенал, дверь с разорванной динаматиновой обивкой, торчавшим ватином. Все годилось, все шло, все одобрялось для баррикад. «Кучнее, господа, кучнее, складывайте!» «В армии, что ли, они не служили?» — немоходом подумала Алексей, глядя на воздвигаемую рыхлую баррикаду, ощетинившуюся ножками стульев и табуреток. «Танк проскочит эту кучу мусора и не заметит». Группу людей на углу дома взяла в кольцо сутулого рослого мужчину с пессимистичными губами, выгнутыми месяцем, и невысокого толстячка, глядевшегося ядреным боровиком с отблескивающими залысинами. Все в солидарном поддакивании слушали их суждения о составе гхчп Янаев! Так у него ж кличка Геннастакан, он же из комсомольцев, из комсомольского ЦК. Так ведь и Пуга тут же вышел. Ну, комсомольцы — это жиделяга. Ничего это не до тёпа, не смогут, нечего их бояться. Душить сразу надо, на корню. А ещё там этот, здоровенный такой, с туповатой мордой, Бакланов, что ли, министр какой-то. Кому лишь бы танков в стране было больше, а в магазинах пускай пусто будет. Сам-то он при жратве, э, вон рожь какую отъел. А этот мелкий, как его, Стародубцев, он-то откуда выплыл? Деревня. Щелкнуть по носу у чтоб не лез!» Слаженное обсуждение путчистов неожиданно забурлило. В толпе раздался нетерпеливый голос какого-то отщепенца, соглашателя с гокочепистами. «Правильно чрезвычайное положение вводят! Порядок нужен! Горбачев предатель! Американские прихвостень! Заводы разоряют! Армию уничтожают! Русским в республиках проходу нет!» — выкрикивал невысокий мужичок с острым задилистым носом в серой рубахе и белой бейсболке. — Чё правильно? Чё правильно? Сталинского режима захотел? Опять всех? Что, по лагерям? Хватит! Позже под коммуняками прибить хинаевских сволочей? Ельцин им покажет, а где КГБ? На чьей они стороне? Ельцин раздавит эту гниду. Он всех старпёров из ЦК и всех ГБшных суд повесит. Мужичок в серой рубахе не гармонировал с мнением собравшихся. Резал поперек, протестовал, сам распалялся и распалял окружающих. — А кто он, ваш Ельцин-то? — Тот же коммуняка, секретарь Свердловского обкома. Клейма где ставить. Но мужику не давали договорить. Толпа и активисты, ораторы, сутулый буровичок гасили предательскую пропаганду. — Да чё ты понимаешь? — Ельцин первый, кто за рот заступился. Он, честно, из партии вышел. — Портия, портия. вели народ до ручки, вот твоя партия. Аферистам этим Ельцин очень дерет холку. Главное, чтобы сейчас народ не боялся, а то гоняют нас с семнадцатого года, как баранов. Алексей Ворончихин, пока удачливо пробирался к центру, лавировал по улицам переулкам, на время вливаясь в толпу и просачиваясь сквозь нее. Все чаще на пути подались милицейские кордоны, оцепления. Они перегораживали магистрали, служебные машины с пигалками стояли поперек улицы. «Белому дому не пробиться», — говорил парень с пачкой листовок обращения Ельцина к российскому народу, которые сывала все руки. К нему подходили люди, окружали на время, хотели знать новости, чувствуя, что парень из гуще событий. «Там и так полно народу, надо здесь оборону держать». Его слова подхватывали, обсуждали. «Комендантский час, — говорят, объявили. Какой еще комендантский час? Для кого? Для тараканов? Эх, оружие бы нам!» С вилами на танке попрешь. Какое оружие? Не надо провокаций. Военные такие же люди. Они от коммуняк тоже наголодались. Военным что скажут, то и выполнят. В Тбилиси он с лопатками, женщин. Чепуха. Не было там такого. Врут. На сторону Ельцин уж целые дивизии перешли. Вся Таманскому подчинилась. Чем ближе к Верховному Совету, тем лихорадочнее шло обсуждение, тем больше была жажда развязки. чаще подались люди самодельными плакатами гкчп к суду путьч не пройдет смерть кпсс все больше встречалось пьяных возбужденно веселых и агрессивно кликушствующих людей больше мужчин в камуфляжах в спортивной одежде здесь от щепенцев и колеблющихся не попадалось говорили все о преступниках из гкчп у кого-то громко вещал в руках приемник оттуда звенел Картавый голос репортера Венедиктова с эхо Москвы. Ночи будет штурм, это уже точно. Надо тяжелая техника перегородить все улицы и дворы, мусорные машины, автобусы. Уже привезли бутылки с зажигательной смесью. Афганцы оборону держат, народ опытный. Там у Белого дома люди в живое кольцо встают». Услышав такие слова от парней, которые стояли у арки, курили, как будто ждали чьих-то указаний, Алексей с ужасом подумал о Вике, словно ей угрожала опасность, словно ее мог зацепить какой-то злодейский штурм. Он даже огляделся, чтобы найти Вику. Слава богу, нигде не видать. — Ребята, бутерброды привезли, вода минеральная. Дальше туда передавайте, на баррикады. Сейчас еще привезем, всем хватит, вся Москва с нами. Алексей с проворным парнем... В майке тельняшки с татуировкой на плече, парашюты, буквы ВДВ, пробрались через разбитую дверь черного хода одного из домов в тихий двор, дальше по пожарной лестнице взобрались на крышу, потом по чердаку, снова по крыше и опять через чердак выбрались в другой двор. Проскочили пару милицейских кордонов, выбравшись со двора на улицу, а они, наконец, напрямую увидели белокрылый символ борьбы и свободы — Верховный Совет, что тревожное победительное золотилось на окнах здания, облитого спускающимся солнцем. Людское море разношерстно притиснулось к зданию. Это море, помимо внешнего движения, имело какое-то скрытое глубинное движение, его можно было только почувствовать, но не понять. Люди, что окружили Верховный Совет, где находился Ельцин, безусловно, были готовы стоять насмерть. В руках у некоторых, пока робко, не празднично и победно, но все же отважно вспыхивали бело-сине-красные знамена свободной страны. Цепи бронемашин, танков, мощных грузовиков чужеродно стояли вокруг белокаменного плода. «Ельцин! Виват! Солдаты, не предавайте народ!» кричали люди в сторону, перегородивших дорогу военных машин зелеными фургонами. — Ельцин! Ельцин! — скандировала толпа простых безоружных людей, которые выстроилась против цепи милицейского заслона в шлемах со щитами и дубинками. На солдат и милиционеров со всех сторон сыпались не только выкрики, на них лило сликование революции, презрение к коммунистическому режиму, который сам себе подписал приговор — организовав жалкий пуч с трясущимися руками главаря Янаева. Алексей потерял в толпе напарника татуировкой ВДВ, в одиночку протиснулся между двух машин в проулок и был совсем близок к площади перед заветным домом, но наткнулся на цепь из военных Уралов и БТРов. Несколько милиционеров стояли возле металлических ограждений. — Сюда нельзя! Разве меня не видишь? Куда ты вылез? Давай, пошел обратно! — рыкнул на Алексея милицейский лейтенант. мне телеграмму доставить в штаб ельцина смело прокричал алексей обескураживая лейтенанта тот огляделся не понимая что делать с курьером. тут алексея ворончихина окликнули со стороны военных машин громко и пронзительно знакомо.